Так, так, так. Так, так, так. Снова постучали в стекло, и Элиза протерла глаза, гоня прочь ужасное сновидение. Нет никакой кареты, и мертвецы не прижимаются к стеклу жадными лицами. Тьма рассеивается. Вот уже проступили очертания предметов. Видно стрелки настенных часов, начало шестого, скоро рассветёт и страх, как ночной зверек уползет в свою нору до следующих сумерек. Она знала, теперь можно уснуть без боязни. Утром кошмаров не бывает. Но вновь раздалось тихое: "Так, так, так". Она приподнялась на подушке и поняла, что пробуждение было ложным. Сон продолжается. Ей снится, что она лежит в своем номере перед рассветом, смотрит в окно, а там опять мертвое лицо с красной растрепанной бородой, огромное, расплывчатое. Господи Боже, жалься. Она ущипнула себя, опять потерла слипающиеся глаза, зрение прояснилось. Это был не сон. За окном покачивался огромный букет пионов. Из-за него высунулась рука в белой перчатке и постучала: тук-тук-тук. Сбоку появилось лицо, но не мертвое, а очень даже живое. Губы под закрученными усишками шевелились в беззвучном шепоте, глаза таращились, пытаясь разглядеть внутренность комнаты. Элиза узнала одного из своих самых настырных поклонников, Лейбгусара Володю Лимбаха. В когорте отчаянных питерских театралов было немало молодых офицеров. В свете всякой маломальски известной актрисы, певицы или балерины обязательно имелись эти шумные, восторженные юнцы. Они устраивали овации, забрасывали цветами, могли оshyкать соперницу, а в день бенефиса или премьеры выпрягали из коляски лошадей и катили властительницу своих сердец по улицам. Их обожание льстило и было полезно, но некоторые из молодых людей не знали, где остановиться и позволяли себе переступить черту между поклонением и домогательством. Будь и лиза в ином состоянии, она, возможно, рассмеялась бы проделки Лимбаха. Бог знает, как ему удалось влезть на карниз высокого бильэтажа. Однако сейчас ее охватила ярость. Проклятый щенок, как он ее напугал. Она соскочила с постели и подбежала к окну. Корнет разглядел в сумраке раздетую белую фигуру, жадно приник к стеклу, не думая о том, что мальчишка может упасть и свернуть себе шею. Элиза повернула шпингалет и толкнула створки, которые распахивались наружу. Букет улетел вниз, а сам лимбах от толчка утратил равновесие. Однако не сверся с высоты, вопреки законам земного тяготения, офицер повис в воздухе, покачиваясь и слегка проворачиваясь вокруг оси. Загадка объяснилась. Нахал спустился с крыши на веревке, обвязанной вокруг пояса. Божественная! сдавленно короткими фразами заговорил Лимбах. Впустите! Я желаю только поцеловать край вашего пеньюара благоговейно. Гнев Елиза вдруг исчез, вытесненный страшной мыслью. Если об этом узнает Чингисхан, глупый мальчик погибнет. Она оглядела Тверскую улицу в этот глухой час совершенно пустую, однако где уверенность, что проклятый маньяк не прячется где-нибудь в подворотне или за фонарем? Молча Элиза затворила окно и сдвинула шторы. Вступать в переговоры, увещевать, бронить лишь означало бы усугублять риск. Но Лимбах не отвяжется. Покоя от него теперь не будет и ночью в собственном номере. Хуже всего, что окно выходит прямо на улицу. На время московских гастролей трупа Ноева ковчега поселилась в Лувре Мадриде, на углу Леонтьевского переулка. Лувром называлась шикарная гостиница, расположенная фасадом на Тверскую. Здесь в апартаментах люкс жили режиссер, премьер и примадонна. Более скромная часть комплекса номера Мадрид выходила окнами в Леонтьевске. Там квартировали остальные актеры. Заезжие трупы часто останавливались в этом сдвоенном заведении, будто специально приспособленном для театральной иерархии. Остроумцы из актерской среды прозвали длинный коридор, что соединял блистательный отель и непритязательные номера, трудно проходимыми перенеями. Если это повторится, надо будет поменяться с кем-нибудь из за переней. Подумала и Лиза, немного успокаиваясь и даже начиная улыбаться. все таки трудно оставаться равнодушной, когда сталкиваешься с любовными безумствами. Примчался из Петербурга чертенок. наверное, втихамолку от начальства. Теперь насидится на Гауптвахте. Но это не самое страшное. Что может с ним произойти?